Глава восьмая Тальдот, общий обед в отеле Джезири Палас, уже начался, когда Жервас вошел в обеденную залу и сел между леди Фалквард и доктором Дином. — Вы пропустили суп, — заметила ее светлость. подняв взгляд и мило улыбнувшись ему. — Все вы, художники, одинаковы, вечно забываете о времени. А как ваши успехи с этой таинственной красавицей княги Низийская? Жервас не отрывал взгляда от скатерти. Он был чрезвычайно бледен и на вид измучен. Словно прошел через тяжкое душевное испытание. Успехи не таковы, как я ожидал, Медленно ответил он наконец. Видимо, моя рука утратила свое мастерство. Так или иначе, какова бы ни была причина, Искусство оказалось побеждено природой. И сказав это, принялся... в раздражении машинально крошить хлеб на скатерть. Доктор Дин смотрел на него с чрезвычайным любопытством, даже достал из футляра очки и водрузил их себе на нос, чтобы ничего не упустить. — Хотите сказать, портрет княгини вам не удался? Жерва сбросил на него взгляд полный и унижения, и упрямства. — Этого я не скажу, — ответил он. — Мне удалось написать нечто, пожалуй, это даже можно назвать портретом. Однако сходства с княгиней Зиска в нем нет. Она прекрасна, но я не могу уловить ее красоту. Лицо, подобие которого рождается на холсте, ей не принадлежит. — Ох! «Как интересно!» — воскликнула леди Фалквард, осторожно передернув набеленными плечами. «В этом есть что-то психологическое, не правда ли, доктор? И почти жуткое. Вот новый предмет для вашего исследования». «Может быть, все может быть», — отвечал доктор, благосклонно посматривая на Жерваза сквозь круглые очки. «Хотя не в первый раз я слышу о художниках, под кистью которых вместо лица, позирующего как-то сам собой, возникает иной облик. Мне сейчас отчетливо вспоминается один случай». Некий господин, знаменитый благотворитель вообще человек, известный своими добродетелями, заказал прославленному художнику свой портрет для мэрии родного города. Но на портрете, к величайшему удивлению самого художника, вышел какой-то злодей. Все были поражены и расстроены, и более всех, пожалуй, сам художник. Каких только средств не употреблял он, чтобы верно передать на холсте правдивые и благородные черты человека, которого знал как благодетеля своего народа. Все было тщетно. Законченный портрет изображал кого-то совсем другого и притом явного негодяя. Те, для кого он предназначался, заявили, что не станут вешать, в городской мэрии такую карикатуру на своего щедрого друга художник был отчаянен дело грозило большим скандалом как вдруг нежданно негаданно благородного человека арестовали за жестокое убийство совершенное двенадцать лет назад он был признан виновным и повешен А художник сохранил портрет, столь примечательно обличивший истинную натуру убийцы, как диковинку для будущих поколений. — Неужели правда? — спросил какой-то человек, что сидел за столом напротив и с величайшим интересом прислушивался к разговору. — Совершеннейшая правда, — ответил доктор. одна из множества странных историй что порой случается в жизни и так и не получают объяснений жевас беспокойно поёрзал на своем месте затем налил себе клареты и жадно осушил бокал нечто подобное произошло и со мной сообщил он с сухим безрадостным смешком Ибо вместо совершеннейшей красоты мне удалось изобразить лишь ужас и мучение. — Боже мой! — воскликнула леди Фалквард. — Как же это, должно быть, вас разочаровало! Целый день впустую! Не унывайте, попробуйте снова. не ведь, конечно, согласится еще один день вам попозировать. — Разумеется, буду пробовать снова и снова, столько, сколько потребуется, — упрямо и гневно отвечал Жервас. — Тем более она сама заявила, что мне никогда не удастся написать ее портрет. — Она вам так и сказала? — с живым интересом переспросил доктор Дин. — Да. — Тут началась новая перемена блюд. — и клацанье вилок и ножей на время положила конец беседе. Оглядываясь вокруг себя, Жервас заметил, что в стороне за небольшим столом ужинают Динзил Мюррей с сестрой, и с ними молодой лорд Фалкварт и Рос Кортни. Хелен была в этот вечер воистину прекрасна. Нежное лицо в ангельском нимбе с золотых волос носило на себе отпечаток такой чистоты и искренности, какую редко можно встретить у женщины старше пятнадцати лет. Незаметно для себя Жервас вздохнул, глядя на ее нежный профиль, и этот вздох не ускользнул от чуткого уха леди Фалквард. «Что за очаровательная маленькая компания там подобралась, неправда ли?» — заговорила она. «Ах, юность! Те, кто молод, стараются держаться вместе! Эта милая девушка, мисс Мюррей, сегодня была так расстроена из-за своего брата. Что-то с ним стряслось я не совсем поняла. Лихорадка, что ли, начинается». Я уступила ее просьбе и разрешила Фалку поужинать с ними, чтобы развлечь мистера Дензилла. Фалк, милый мальчик, знаете ли, говорит он немного, зато очень хорошо умеет утешать. Потом к ним решил присоединиться и мистер Кортни. Так и собралась эта компания. А четвинт Лайл сегодня пошли... на большой ужин в Континентале. — Четвинт Лайлы, погодите кто это? — рассеянно спросил Жервас. — Я их знаю? — Нет, — ответил доктор Дин. — По крайней мере, не были формально им представлены. — Сэр Четвинт Лайл, владелец и редактор лондонского еженедельного циферблата. Леди Четвинтлайл и его жена, а две перезрелые девицы, что на вчерашний бал нарядились булонскими рыбными торговками, — его дочери. — Жестокий вы человек! — с девчачьим смешком взвизгнула леди Фалквард. — Как можно называть этих милых девочек Мюриэлл и Долли? перезрелыми. — А как же их еще называть, дорогая моя мадам? — невозмутимо отвечал маленький ученый. — Какой эпитет более применим к человеку, который быть молодым уже не может, а старым не желает? Глупости не стану вас слушать. Ее светлость распахнула перед лицом веер, украшенный драгоценными камнями, так что бестактный профессор скрылся от ее взора. — Или вы не знаете, что ваши теории совершенно устарели? Старых больше нет. Мы все решительно отказываемся быть стариками. того гляди! Тут она со щелчком закрыла веер и подозрительно воззрилась на него. Вы назовете старой меня? — Что вы, мадам, никогда! Прижав руку к сердцу, галантно ответил доктор Дин. — Вы — исключение из правила. Вы прошли через горнило замужества и вышли невредимой. Время уже совершило над вами все, что могло, и теперь отступает. Смущенная, бессильная. У него больше нет над вами власти. Трудно сказать, что это было комплимент или нечто совсем ему противоположное. Однако леди Фалкворц сочла за благо принять слова доктора как изысканную лесть и, улыбнувшись, склонила голову. Ужин подходил к концу. Гости заказывали кофе, и просили принести его на террасу или в сады. Доктор обернулся к жервазу. — Если вы не против, — сказал он, — я бы хотел взглянуть на портрет княгини. — Смотрите на здоровье. Только все дело в том, что это не княгиня. Это какая-то совсем другая женщина. Тут он вздрогнул. И эта легкая дрожь не ускользнула от глаз ученого. — Кстати, о любопытных вещах, — продолжил неунывающий доктор, — сегодня я начал охоту за одним примечательным скоробеем. Разумеется, не нашел. Иной раз требуются годы, чтобы найти даже какую-нибудь сущую безделушку, если она... Тебя очень нужна, правда, сувенирные ловчонки. Я наткнулся на любопытного старика. Он рассказал мне, что недавно в одной гробнице в Карнаке была открыта большая фреска, изображающая подвиги и деяния того самого человека, по следам которого я иду, Аракса. Жирвас сам не знает. Почему вскинул голову? — А вам-то что за дело да Аракса? — резко спросил он. — О, никакого, ровно никакого дела. Просто княгиня Зиска рассказывала, что это был великий воин времен Аменхотепа. А княгиня, по всей видимости, замечательный египтолог... Неизвестно множество вещей нам совершенно неведомых. Вы знаете, что вчера вечером она явилась в костюме танцовщицы тех времен по имени Зиска-Чаровница? Так вот, похоже, что на одной из частей этой фрески изображена та самая Зиска-Чаровница, пляшущая перед Араксом. Жерва слушал с напряженным вниманием, сердце билось сильно и тяжело, точно доктор рассказывал о каких-то ужасных обстоятельствах из его собственной жизни, хотя в сущности тема его совсем не интересовала, во всяком случае, не более чем обычно интересуют нас исторические сюжеты. — И что же? — спросил он, помолчав. — Что ж, словно эхо откликнулся доктор Дин. Больше мне сказать нечего, разве только что я намерен выяснить все, что смогу об этом Араксе. Пусть и по той единственной причине, что очаровательная княгиня прошлой ночью изображала его возлюбленную. Каждому стоит развлекаться на свой манер, даже в Египте. И меня занимают такие вот расследования». Жерва поднялся и сунул руку в карман, нащупывая портсигар. — Идемте, — коротко сказал он, — я покажу вам свою картину. Выпрямив стройные и расправив широкие плечи, он неторопливо зашагал к столу, где сидел Дензил Мюррей с сестрой и друзьями. — Дензил! — заговорил он. — Я написал портрет книги Незиска, который вышел очень странным, и решил показать его доктору Дину. Хочу, чтобы его увидел и ты. Пойдешь со мной? Дензил взглянул на него с мрачным упреком в глазах. — Если желаешь, — коротко ответил он, — конечно, желаю. И Жервас добродушно опустил руку на плечо своего молодого друга. Эта работа наверняка будет тебе любопытна. Возможно, развеет чары, которыми ты пленен, да еще и докажет, что мне недостает мастерства. Да и все вы можете пойти посмотреть, кроме... Тут он поколебался. Кроме мисс Мюррей. Мне кажется... да боюсь мисс мюрей эта картина напугает. хелен подняла на него взгляд, однако промолчала господи боже ты мой пробормотал лорд фалкварт как обычно щупая себя за жиденькие усики тогда в самом деле не ходите, мисс мюрей мы вам потом всё расскажем этот предмет меня не интересует. холодновато ответила хелен Дэнзил ты найдешь меня в кабинете мне нужно написать письмо домой Слегка кивнув всем она пошла прочь Жервас проследил взглядом за удаляющейся стройной фигуркой во взгляде его читались сожаление и печаль От очевидно мадемуазель Хелен не любит книги ньюзиска. — заметил он. — Ну, знаете ли, — торопливо заговорил лорд Фалквард, — не стоит ожидать, что женщины станут терять от нее голову так же, как мужчины. И потом во внешности и манерах княгини в самом деле есть нечто странное, настораживающее. Возможно, мисс Муррей это чувствует, как и я. — Так вы, значит, в нее не влюблены? С усмешкой поинтересовался доктор Дин. — Нет. — А вы? — Я? — Святые небеса. — Дорогой мой сэр, я никогда в жизни не любил женщин. По крайней мере, не испытывал того, что вы бы назвали любовью. В шестнадцать лет я сочинил... Стихотворное признание прекрасной даме лет сорока, даме весьма щедро одаренной природой во всех отношениях. Она меня отвергла бесповоротно, да еще и выбронила, и с тех пор я уж не влюблялся. Все рассмеялись, и даже угрюмое лицо Дензилла Мюррея на миг озарилось улыбкой. «Где вы писали?» Портрет княгини спросил вдруг Роскортни. — У нее в доме, — ответил Жервас. — Но мы были не одни. В распоряжении у красавицы нашлось двадцать-тридцать вооруженных слуг, готовых явиться по первому зову. Среди слушателей раздались возгласы удивления, а он продолжал. — Да, уверяю вас, мадам защищена на совесть. Не хуже первые фаворитки в гареме идемте же я покажу вам свой рисунок и он повел всю компанию в частную гостиную которую арендовал у отеля для себя на почти сказочных условиях небольшая комнатка однако с французским окном во всю стену выходящим в сад здесь на мольберте стоял холст изнанкой к зрителям. — Садитесь! — отрывисто пригласил Жервас гостей. — И приготовьтесь увидеть диковинку, какой никогда еще не видели. После секундного молчания он взглянул в лицо доктору Дину и добавил. — Вдруг вы, доктор, вы ведь интересуетесь психическими феноменами? — Сможете объяснить, как попало ко мне на холст это лицо? Я же объяснить не в силах. Он медленно развернул холст и, едва обращая внимание на дружный возглас изумления, вырвавшийся разум у всех присутствующих, уставился на него сам, охвачены неким магнетическим притяжением, более могущественным, нежели страх или ужас».